Мы прошли вдоль дороги. Сбоку выстроились в ровный ряд высокие сосны, словно медные, туго натянутые струны. Казалось, тронях, и по лесу разольется низкий мелодичный звон. — Тишина какая, лейтенант, — проговорил Валтузин. — Мудрая, почти таинственная. Что для нее взрывы? Камень, брошенный в океан. Дым рассеется, звуки смолкнут, Тишина победит. Знаете, я только сегодня осмыслил одну вещь. Ахиллес, герой гомеровского эпоса, был непобедим от того, что на нем была стальная кольчуга. А кольчуги в то время ковались только у нас, в Керчи. Ахиллес был тавроскифским вождем, славянским богатырем. И мы, выходят, его потомки. Ты, Ахиллес, о любимец Зевса, велишь разгадать гнев Аполлона, владыки, далекоразящего бога. Прочитал я, вспомнив строку из Илляда. И Валтузин тотчас подхватил. Если один Ахиллес на Трояну стремится, не немига в поле не выдержать им и Акидова бурного сына. Мирной свежестью и теплом повеяло от этих напевно и высокопарно прозвучавших гегзаметров. Они как бы резче подчеркнули трагичность нашего положения. Я не стал вдаваться в подробности, и оспаривать странное должно быть неверное открытие Валтузина. Я только отметил, что капитан был в мыслях своих далек от войны, от боев, от смертей. И сражался он от того, что хотел отстоять право мыслить, право делать странные, спорные выводы. Мимо нас два бойца пронесли на палке жестяной бак с водой. «Имейте в виду, капитан», — напомнил я комбату, — «пищу готовить только ночью, и чтобы поменьше было видно пламя». Шибко образованный этот капитан... Не без уважительности, сказал Чертыханов, когда мы простились с Валтузиным. Учеными словами сыпли точно горохом. Я промолчал. Бодрое боевое настроение бойцов, готовых в любую минуту сняться и двинуться в путь, вступить в сражение, не уменьшило во мне саднищего, незатихающего беспокойства. Прошло трое суток, а группа Щукина, все еще не возвращалось нет находиться в действии в деле конечно опаснее но безусловно спокойнее не дораздумий чем вот так послав людей на задание, буквально сохнуть в ожидании от предположений от догадок они я думаю товарищ лейтенант далеко закатились угадав мои размышления проговорил чертыханов утешающим тоном и, понукая лошадь, подъехал ко мне коленкой своей, толкнул мою коленку. Черти ведь рисковые. В запале ушли, как по волчьему следу. А на дороге всякое бывает. Встречи, проводы. Одних угостить тем, что в руках имеется, других поздравить с прибытием на нашу землю. А гитлеровцы, само собой, ответят на поздравление. Вот и задержка. Однажды покойный капитан Суворов приказал мне на минутку в роту слетать. Одна нога здесь, другая там. Сколько я шел? До вечера. Завидел меня вражеский летчик, как начал гоняться, да как начал меня осыпать свинцовым дождем. Я сперва отвечал ему тем же, очередями из автомата. Патроны кончились, камнями стал швырять. А фриц, зараза, свесил рожу через борт. Смеется на меня. И уже не стреляет, видно. Тоже заряды кончились. Но только снизится. Вот-вот пилотку с головы сорвет проклятый. Я бух в борозду. Лежу. Машина проревет над головой. Уйдет. Я опять встаю, бегу. А летчик опять на меня пикирует. И так несколько раз. И доигрался. Пружинка, видно, какая-то лопнула. И самолет врезался в землю, как по нотам. Там ему и место. И у разведчиков могло случиться что-нибудь в таком же роде. Придут. Щукин вернулся на рассвете. Он привел с собой обоз, отбитый у немцев на дороге. Пустынная поляна вдруг ожила. Бойца кружили подводы с трофеями награждали разведчиков поощрительными, увесистыми хлопками по плечам. В синих, глубоко запавших глазах политрука появилось что-то жесткое, в сдержанных движениях порывистое, резкое. Он скупо улыбнулся, сжимая мне руку. Вы как тут уцелели? Думал, что после такой бомбежки от вас один прах остался. Рослые рыжие лошади с куцами-хвостами и впалыми боками, устало пофыркивая, тянулись к траве. Вдоль обоза патрулировал с автоматом наготове готове воодушевленный чертыханов, грозно осаживая любопытных. «Товарищи, не суйтесь, отступите, не меньше, как на пять шагов». «Оня Свидлер был уже тут». Он распределял по батальонам мешки с круглыми шоколадными плитками, завернутыми в скрипучий целлофан, ящики с сигаретами, с бутербродами, с рыбными консервами. Четверо бойцов снимали с подводы массивные огромной тяжести зубоврачебное кресло, металлическое, с красным бархатным сиденьем и красными подлокотниками. Зачем оно? Я удивленно рассмеялся, указывая на кресло. Щукин, скупо улыбаясь, пожал плечами. — Может, пригодится. Он пристально и как-то сочувствующе посмотрел на меня, кивнул головой в сторону подводы Пойди взгляни, там дружок твой. На одном из вазов, на предпоследнем, под присмотром сержанта Кочетовского, сидели двое пленных со связанными руками, майор и обер-лейтенант. Они посмотрели на меня бледными застывшими в ненависти и недоумении глазами и отвернулись. А в последней повозке, стоявший в лесу среди раненых бойцов, я сразу увидел человека в гражданской одежде. Это был Никита Добров. Я узнал его со спины. Но что такое? Голова на его плечах была как будто чужая, по-стариковски седая. Я не поверил своим глазам. — Седой! Невольно и с болью вырвалось у меня. — Никита, почему ты седой? — Война, Дима! — ответил он и поморщился, поворачиваясь, чтобы слезть с повозки. Плечо его и грудь были обмотаны белой запылённой тряпкой, видимо, разорванной нижней рубашкой. Кровь, пропитавшая ткань, запеклась тёмными лепёшками. Я усадил его на пень и крикнул Чертыханову. — Позови Раису Филипповну! Никита прикрыл свои синие, смертельно уставшие глаза. — Ох, Дима! — произнес он и глубоко-глубоко вздохнул. — Погоди, сейчас расскажу, только закурю. Никита Добров почти на четвереньках пролез в шалашик и молча присел у входа. Филипп Иванович Сковородников созвал всех командиров взводов. Сложив по-турецки ноги, он сидел на увядших березовых ветвях, накрытых мешковиной, и, склонив голову, изучал карту. В зеленоватом сумраке тускло белела его широкая лысина. Мамлеев, пристроившись сбоку, тоже заглядывал в разложенный на коленях командира отряда лист. «Так что же, товарищи!» Филипп Иванович приподнял лицо хмурое, немного обрюхшее, утомленное, наплывы под глазами обозначились рищем. Огляделись, отдохнули, пора и честь знать, а то негоже получается. Немцы прут, не оглядываясь, и по земле, и по воздуху, и по рельсам, а мы им никакого препятствия не оказываем, это всю компанию просидеть можно. В войсках, да и в народе, небось, думают, что мы тут партизанин вовсю. Филипп Иванович выпрямил спину, провел ладонью по карте и произнес со сдержанным волнением. Впервые принимал боевое решение. «Мы вот с товарищем Мамлеевым взялись испробовать свои силы, на что годимся. Посылаем нынче три группы. Одна пойдет на большак, ты, Василий, пойдешь». «Слышишь, Свищев?» «Слышу, Филипп Иванович», — отозвался немолодой коренастый мужчина в Малахайе.